Глава двадцать девятая. Нинель Егоровна оказалась полной противоположностью своей почти тезке. Это была слегка обрюзгшая дама, одетая в теплый халат и разношенные тапки. Никакой косметикой она не пользовалась и вдобавок опиралась на трость. «Вам не трудно отнести заказ на кухню?» — спросила она. Сергей покорно поволок ящик, я пошла следом. Хозяйка, совершенно не удивившись, что курьер явился не один, тяжело переваливаясь, следовала за нами. Потом она аккуратно проверила продукты, среди которых не было деликатесов. Похоже, Сергей прав. Минель не хотела нести домой тяжёлые пакеты с крупой и сахаром. Расплатилась хозяйка мелкими купюрами, на чай дала 10 рублей. "Ну, я пожл", бодро заявил курьер и испарился. Только сейчас на лице пенсионерки появилось живое выражение. «Девушка, а вы решили остаться?» — спросила она. Я откашлялась. «Извините, сразу не представилась, не хотела вам мешать. Меня зовут Лампа. Вы знакомы с Ниной Егоровной Пулковой? Её квартира неподалёку от вашей». Нинель села на стол и безнадёжно спросила. «Что она натворила?» Я обрадовалась и рассказала пожилой даме о ситуации в доме Груздевых. За то время, что я говорила, Нинель оставалась неподвижной. Она никак не реагировала на новости, и я не выдержала. Простите, вы меня слышите? Слышу, подтвердила Пулкова. А почему молчите? невежливо брякнула я. Нинель отвернулась к окну. Сказать мне нечего. С сестрой отношения не поддерживаю. Долгие годы думала, что в нашем разладе виновата она, но теперь понимаю, я тоже немало поспособствовала отчуждению. Да, неприятно, но ничем ему помочь не смогу. Антону сейчас очень плохо, напомнила я. Он, похоже, несмотря на разногласия, любит мать, старается продать автомобиль своего отца подороже, чтобы принести ей ни денег. Кто сказал вам про автомобиль? поразилась Нины. Сам Антон, пояснила я. Сын своей матери, неодобрительно заявила хозяйка. Как ребёнка не воспитывай, генетика лезет. От Ниные слово правды не услышишь, ну и сынок у неё соответствующий вышел. Наверное, вам надо съездить к племяннику в больницу, посоветовала ей. Нинель вытянула правую ногу и принялась ощупывать коленку. Я хожу с трудом, артрит замучил. Пью, пью таблетки, а толку нет. Какой смысл ехать? я пешила. Ну, поддержать родственника, показать ему свою заботу, любовь. Антон перенёс стресс Минель озадаченно смотрела на ногу. Мы практически незнакомы, виделись один раз очень давно. До его, так сказать, похищения, которого, как я понимаю, никогда и не было. Я заморгала. Минель поморщилась. Сделайте одолжение, дайте мне лекарство, оно в шкафчике. Пришлось встать и открыть дверку. Вот здесь один баролдин. Отлично, он и нужен, подтвердила Минель. Простите, но данное средство не лечит артрит, сказала я. Это болеутоляющее. Неужели врач не выписал вам другие пилюли? Мазь Нинель принялась массировать больное место. Я не ходила к доктору. В аптеке девушка посоветовала взять этот препарат. Вот здорово, возмутилась я. Фармацевт не имеет права лечить людей. «Баралгин снимает боль, но он имеет массу побочных эффектов. Необходимо обратиться к профессиональному специалисту. Сейчас придумали хорошие таблетки от проблем с суставами. Вам станет легче». Нинель постучала тростью о пол. «Поликлиника далеко. До нее не доковыляешь. На дом только терапевт приезжает, да и его не дождаться. На такси денег нет, и врачу нужно конвертик сунуть». Мне по карману мне лечение. Пелюльки раньше хорошо действовали, а вот сейчас перестали помогать. Человеческий организм привыкает к дозе и прекращает на неё реагировать, пояснила я. Чтобы облегчить своё состояние, вам придётся увеличивать количество таблеток. Пить две? С надеждой поинтересовалась Нинель. Пойди и да, кивнула я. Но этого нельзя делать ни в коем случае. Повторяю, Баралгин вас не вылечит, придётся идти в поликлинику. Нинель протяжно вздохнула. Ни один специалист не вернёт мне молодости. 70 с лишним лет не шутка. Начнут меня лечить и до могилы доведут. Как-нибудь так, дошкандыбаю. Наверное, в моём возрасте организм потихоньку отказывать начинает. С этим надо смириться. Я покосилась на пенсионерку. У вас беда с правой ногой? Нинель кивнула. Огнём печёт. Днём ещё ничего, а как брожу, А ночю мучи нет, а выкручивает словно внутри зверь живёт, грызёт кость. Старость не радость. Левой ногой тоже восьму десяток. А она держится бодрячком, улыбнулась ей. Значит, дело не в годах, а в воспалительном процессе, который нужно купировать. Нинель моргнула. Да? Забавный аргумент. Вероятно, вы правы, но я уже говорила, до врача мне не дойти, денег на визит нет. Я встала. Моя лучшая подруга, Катя, работает в больнице. На ваше счастье, ее клиника расположена недалеко от места, где вы живете. Катюша отличный врач, ни копейки с вас не возьмет. И вполне вероятно, сможет снабдить бесплатными таблетками. Давайте опирайтесь на палку и пошли в мою машину». Но Нина Эльегоровна даже не пошевелилась. «Поехали!» — повторила я. «Глупо мучиться от артрита, если от него можно избавиться». «Заманчивое предложение!» протянула пенсионерка. Однако странно. Мы не знакомы. Чего вам надо? Бесплатный сыр бывает исключительно в мышеловке. Залезу в салон, а вы дверки запрёте и убьёте меня. Телевизор постоянно предупреждает: в Москве сплошные преступники, честных людей не осталось. Мне стало смешно. А вы сами-то чем промышляете? Брови Нины Игоровны поползли вверх. Извините, Вы сказали, что честных людей не осталось. Значит, вы тоже мошенница, сделала я логический вывод. Пулкова поджала губы. "О я-то как раз никого не обманываю", замечательно обрадовалась я. "Значит, одну положительную личность в столице обнаружили, почему бы вам не поверить, что я вторая". Нина Льёгоровна неожиданно рассмеялась. "Вли мне напомнили Костика Егорова. Учился у меня такой мальчик, любое замечание отбить мог. Симпатичный паренёк, прямолинейный, правда, нетерпимый, как все подростки, но с хорошим стержнем. Если вы меня на самом деле познакомите с хорошим бесплатным доктором, буду очень благодарна, мне боль душу вымотала. Я помогла полкова испуститься вниз, усадила её в свою малолитражку и осторожно поехала в сторону клиники, где работала Катя. Естественно, через 5 минут мы очутились в плотной пробке на МКАД и встали. Город безумен. — тоскливо сказала Нина Егоровна. — Во время моего детства тут были деревни. Мама все расстраивалась, что на окраине живет. Она приехала в Москву из Иваново, очень хотела выйти замуж, у нее на родине найти, жениха было невозможно, одни бабы, все работали на ткацких фабриках. Москва оказалась юной Анфисе, манящей, прекрасной. Через год она встретила Егора Пулкова и родила Нинель. Отец назвал малышку новым революционным именем. Если прочитать его наоборот, то получится Ленин. Мягкий знак добавили для благозвучия. Анфиса и Егор жили вполне счастливо, работали в столице, проживали в Подмосковье, имели свой огород, выращивали овощи, держали кур, корову и никогда не голодали. Фиса хорошо шила, вязала, Егор умел точить обувь. С такими талантами всегда будешь при деньгах. Потом у них появилась вторая девочка. Отец дал ей имя Нина, как и многие простые малообразованные люди. Егор тянулся к прекрасному. Ему хотелось необычного. Отцу показалось здорово, если сестрички получат парные имена — Нинель, Нина. Жизнь налаживалась, в магазинах появились вещи и хорошие продукты, в деревню провели электричество, а в местной конторе установили чудо цивилизации — телефон. Анфиса приобрела новый диван и два кресла. Дети не болели, корова давала много молока. В подвале теснились банки с домашними консервами. Егор не пил, не курил, не гулял от жены. Конечно, пулковые знали, что в СССР развилось много шпионов, и славные органы НКВД их постоянно ловят. Но в их деревне царили тишь да гладь. На работе никого не арестовывали. Анфиса служила уборщицей в большом магазине Егор, механиком в автобусном парке. Полковые верили, что Сталин заботится о народе, знали, что Красная армия всех сильнее и были спокойны за своё будущее. А потом пришла война и разом разрушила тихий семейный мир. Егор отправился на фронт добровольцем, Анфиса осталась с детьми. Крошечная Нина лежала в колыбельке, она ничего не понимала, а вот дошкольница Нинель досталась. Ей пришлось помогать маме, которая постоянно твердила: "Ты большая, старше ниночки, заботься о сестре". В некотором роде Пулковым повезло. Их деревню немцы не заняли. Дом Анфисы остался целым, даже корова благополучно пережила тяжёлые годы. Только вот Фиса тщетно ждала мужа домой. Она ни разу не получила весточки с фронта, но с другой стороны, похоронка тоже не приходила, что внушало надежду. Шло время, надежда таяла, потом стало ясно, Егорушка не вернётся, судьба его осталась неизвестной. Нинель практически не помнила отца Анина, его совсем не знала, но Анфиса весьма нелогично говорила: "Неужто у нас сирота, ей лучший кусок дать надо?" "Лет до 13?" Нинель не задумывалась, но потом вдруг удивилась. "Почему мне не, не даёшь самое лучшее?" "А она без отца растёт", вздохнула Фиса. "И у меня папы нет", упёрлась Нинель. "Мне справедливо получается". Всегда мягкая, спокойная Анфиса отчитала старшую дочь с редкостным гневом. Нинель по нори в голову выслушала мать и с той поры более ничего для себя не просила. Гуда через 3 соседка по деревне Любка Кулово, с крестьянской прямотой, сказала старшей дочери Пулкова: "Страшная ты, Нинелька, на морду образина тумба-тумбой. Виле матери, чтоб шила тебе нарядов получше, а то останешься в девках. Тебе парней надо приданным завлекать". Мама занята, Девочка покраснела и убежала. Весь вечер после она прокрутилась около шкафа с зеркалом и поняла: Любка озвучила правду, Нинель смахивала на кабачок, а чёрт её лица были словно смазаны, ни одной яркой, запоминающейся нет. Зато ниночка росла на редкость хорошенькая и с каждым месяцем расцветала всё краше. Когда младшая сестра впервые пришла на танцы, к ней кинулись все юноши, а на Нинель никто не обращал внимания. Шло время, У старшей не появлялись каваллеры. Как-то раз в деревню приехал отдыхать из Москвы симпатичный инженер с беременной женой. Супруга постоянно лежала в саду на раскладушке, а муж частенько заглядывал к полковым, брал молоко, творог, сметану, яйца. Ходил он, ходил, а когда пара уехала, Нинель через месяц сказала матери: "Наверное, у меня ребёнок родится". Инженер ахнул Анфиса. Ах он леший. Нинель втянула голову в плечи. Она была готова ко всему, даже к побоям, но будущая бабушка неожиданно мирно сказала: "Ну и хорошо. Я уж беспокоилась, что ты в девках останешься. Не плачь, а воспитаем". Общественное мнение тех лет резко осуждало появление младенцев вне брака, но к трудолюбивой Нинель народ отнёсся с пониманием. "Страшная больна деваха", судачили бабы. "Замуж её никто не возьмёт, пусть хоть малыша заведёт, всё не одна". И два на свет появился мальчик. названный в честь деда Егором, как деревню снесли. Жители вместе с другими людьми из соседних сёл разместили в больших домах, которые скоро возвели на месте прежнего скопления избушек. Полковым повезло, Анфисе и Нине дали двушку. Нинели и Горка тоже получили двухкомнатную квартиру, правда, в другом здании. Вовремя ты родила, радовалась Анфиса. Как бы не забеременела, не дали бы тебе харом. И хорошо, что мальчик, с девкой ехать бы тебе в однушку. Правда, Анфиса недолго радовалась центральному отоплению, горячей и холодной воде в кранах до да газа. Она довольно быстро после новоселья скончалась. Нинель, никогда не рассчитывавшая выйти замуж, устроилась в школу уборщицей, поступила на вечернее отделение института и в конце концов стала учительницей. Егор подрастал, малыш получился хороший, Ни требовательный, ни капризный. А вот у Нины дела обстояли совсем нерадужно. Учиться она не хотела, работать не собиралась, любила танцевать, гулять, весело проводить время и раньше полудня из кровати не выбиралась. В советские годы нигде не служивший человек именовался тунеядцем. Рано или поздно к нему приходил участковый и говорил, «Надо бы вам трудоустроиться». Если человек не обращал внимания на интелигентное предупреждение и продолжал балбесничать, то через некоторое время его могли отдать под суд. Будущий Нобелевский лауреат, великий поэт Осип Бродский, оказался в исправительной колонии именно по обвинению в тунеядстве. Никакие его доводы, что литератор должен писать, а не ходить на службу, на судю не подействовали. Если ты член творческого союза, тогда да, можешь сидеть дома в кабинете, но если такого удостоверения нет, ступай на завод. Именно поэтому большое количество творческой интеллигенции в советской стране числилось дворниками, истопниками в котельных и сторожами. Гибкий график работы оставлял время для написания книг, музыки и картин. Но Нина не пыталась реализовать себя на ниве искусства. Почему же её не трогали? Да очень просто. Озабоченная заработком Нинель оформила сестру в другую, не свою школу воспитателем-продлёнке и пахала на двух работах. Утром преподавала одним детям, а после 15 часов мучалась к другим. При коммунистах запрещалось иметь две службы, но народ ловко обходил закон. Мне нельзя отрудиться, и там и там оформлю по совместительству маму, сестру, племянницу. Отдел кадров сквозь пальцы смотрели на подобные нарушения. Конечно, на оборонном предприятии такие штучки не прошли бы, но работа в школе была не очень престижной и малооплачиваемой. В классах не хватало педагогов, Нинель вертелась с белкой в колесе, делила заработок с Ниной, а последняя занималась поисками хорошего мужа. Но несмотря на кукольную внешность, Нине никак не удавалось устроить свою судьбу. По молодости она капризничала, отвергла несколько предложений, сделанных по её мнению нищими парнями. Девушка любила повторять: "Такая красавица, как я, достойна самого лучшего. Замуж выйду за писателя или актёра, ну в крайнем случае за академика". Неведомыми путями Нинуша проникла в околотворческие круги и начала рыбалку. Увы и ах, все достойные претенденты оказались давно окольцованы. Нина решила не отчаиваться и увести чужого мужа. Снова, увы и ах, любовники охотно встречались со смазливой женщиной, одевали ее, обували, водили по ресторанам, но через некоторое время, трусливо поджав хвост, сматывались к толстой страшной супруге. Нина впадала в отчаяние. прибегала к Нинеле, бросалась на диваны, рыдая причитала. Ну почему? Я же красавица. Отчего жизнь катится под откос? Нинель, как могла утешала сестру, пыталась вразуметь её, осторожно говорила: "С меня приоритеты, получи профессию, иди работай, непременно найдёшь супруга". Нина вытирала глаза и парировала: "А жить как ты, в нищете, не иметь приличной шубки, вечерами что почулки и фу?" Это не мой размер. Сши мне поживёй новое платье и дай денег. Я младше, сирота. Тебе мама велела помогать мне.